Глава сороковая. Кристина. Поднявшись на второй этаж торгового центра, мы с Мартыновой располагаемся в нашей любимой кафешке под названием «Коломбина» и расслабленно откидываемся на бархатных сиденьях. все таки шопинг дело крайне утомительное. Когда нам приносят заказ, подруга тут же набрасывается на свой обожаемый цезарь, который она заказывает всегда и везде, а я втыкаю трубочку в густой бананово-вишнёвый смузи, предвкушая райское наслаждение однако кайф от поглощения густого напитка длится совсем недолго. А виной тому внезапное верено заявление, из-за которого у меня аж смузи не в то горло пошел. «Крис, давно хотела тебе сказать...» В общем, меня Гуляев на свидание позвал. «Чего?» Прокашлившись, переспрашиваю я. «Ты слышала?» Пищит она, пряча от меня взгляд. И «Я... я согласилась. Вот». Несколько секунд я в немом оцепенении таращусь на подругу, а потом хрипло выдаю. «Ну зачем? Он же бабник. Ни одной юбки не пропускает». «Это просто потому, что Леша пока не влюбился», спорит Вера. «А если влюбится, то изменится». «Ага. И влюбиться он, разумеется, должен в тебя», саркастично бросаю я. «А почему бы и нет?» запальчиво отзывается она. «Вера, умоляю, не будь дурой. Слишком много конкуренток». Пытаясь воззвать к ее рациональности, восклицаю я. Так думает каждая первая, кого он на свидание зовет. «Вот ты всегда так!» — взрывается Мартынова, повышая голос. «Никому не веришь. Все парни для тебя, олицетворение лицетворение зла. Я поэтому тебе говорить не хотела. Ты ведь не можешь адекватно реагировать. Во всем подвох видишь. Алёша, между прочим, хороший, умный, добрый. Он техникой военных лет увлекается и собак любит. Как и я, кстати. А еще мне с ним легко и весело. Почему ты не можешь за меня порадоваться?» «Боже, Вера, ну это же Гуляев!» Растерянно мямлю я, слегка пристыженная ее напором. «Ну да, Гуляев. И что?» В ее голосе звучит вызов. «Или, может быть, он тебе так не угодил, потому что они с Шульцем друзья?» «А Шульц-то здесь каким боком?» «А таким!» «Все, что Андрея касается, тебя неимоверно бесит. Баскетбол — тупая игра, потому что Шульц в нее играет. Малина — противная ягода, потому что Шульц ее любит. «Найк — стрёмная фирма, потому что у Шульца все кроссы Найки. А Гуляев плохой, потому что он его лучший друг». «Разве не так, Крис?» Не находя нужных слов, я ошарашенно моргаю, а Вера, окончательно войдя в раж, продолжает. «Раз ты его так ненавидишь, почему не можешь просто перестать реагировать?» «Потому что ты даже не представляешь, через какой ад мне пришлось пройти из-за него». Обиженно огрызаюсь я. «Представляю. Ты ведь мне сама все рассказала». И знаешь, что я думаю? Если честно, я не совсем уверена, что хочу это слышать, но, кажется, Вере и не нужно мое согласие. Ты излишне его демонизируешь. Не такой уж Шульц и придурок. Да, тогда в лесу он сотворил ужасное. Но границу-то не перешел. Не заколотил же он тебя в тот дурацкий ящик, Крис. Я понимаю, ты злишься, но, может, уже пора отпустить ситуацию? Вера впервые открыто высказывает свое мнение по поводу нашего с Шульцем конфликта. И я не могу не признать, что ее позиция меня огорчает. «Ты не понимаешь! Дело не только в ящике! Он ведь еще тогда в лагере меня предал, когда та дура дневник мой вслух зачитывала, пытаясь доказать Вере свою правоту. Блин, ну а с этим дневником вообще фигня какая-то!» — качает головой она. «Может, он не понял, чей это дневник? Или понял, но не думал, что написанное для тебя так важно?» Почему за все эти годы ты не поговорила с ним об этом? Вера, так я же о нем в этом дневнике писала. О чувствах к нему, возмущаюсь я. Как ты не поймешь-то? Да все я понимаю, устало вздыхает подруга. Просто мне кажется, что вы вашу вражду как снежный ком накрутили, напридумывали себе чего-то там, недопоняли друг друга. Ой, вот откуда тебе знать? Цокаю я, недовольно складывая руки на груди. Ну что она милит? Раньше всегда, когда я ругала Шульца, поддакивала и соглашалась. А тут прям в рассуждение пустилась. Защищать его стала. С чего бы это? Внезапная догадка вдруг вспышкой озаряет мое сознание. И я, подозрительно сощурившись, спрашиваю. «Или тебе Гуляев что-то напел?» «Нет-нет. При чем здесь Гуляев?» – тушуется она. «Я сама так думаю». Приподняв бровь, сверлю недоверчивым взглядом лицо Мартыновой. И она, не выдержав моего визуального напора, наконец сломается «Ну ладно, ладно. Допустим, он кое-что мне рассказал». «Что именно?» От любопытства я неосознанно подаюсь вперед. «А тебе что, интересно, да? Я-то думала тебе плевать на Шульца». Ёрничает это вредина. «Вер, сейчас получишь». Угрожающе цежу я. Подруга окидывает меня осуждающим взором, Плотно сжимает губы в знак неодобрения, а затем, закончив гримасничать, говорит. «Ты нравилась Андрею. Много лет нравилась. Но он не знал, как тебе об этом сказать, потому что у вас война была бесконечная. То ты его пнешь, то он тебя. Короче, не до этого было. Я нравилась Шульцу. Тому самому Шульцу, который с киллой меня обзывал и сигареты подбрасывал. Этого быть не может. Этого просто не может быть. С виду я, вероятно, спокойна. Но внутри меня в это самое мгновение происходит одно землетрясение за другим. Разрываются многолетние пласты чувств и мыслей, связанных с Андреем. Рушатся определения, которыми я привыкла обозначать наши отношения. На осколке разлетаются устоявшиеся стереотипы о нем. Гонишь. Хриплю я, осознавая, что горло вдруг пересохло. Так Гуляев сказал, жмет плечами Вера. Какой смысл ему врать? Тем более сейчас, вы ведь с Андреем не общаетесь. Я роняю лицо в ладони потрясенно потрясённо тру веки. Услышанное слишком сильно шокирует меня. Новость о том, что я нравилась человеку, который вот уже 10 лет не покидает мои мысли, обваливается на меня подобно гранитной плите. И я не могу с этим справиться. Не знаю, что делать и как реагировать. Я не считаю себя человеком с тонкой душевной организацией. Но, несмотря на это, сейчас мне отчаянно хочется плакать. То ли от грусти, то ли от радости, то ли еще от чего. Мне не стоило тебе об этом говорить. Виновато интересуется Вера, обхватывая мою ладонь. Ты расстроилась, да? Нет, все в порядке. Находясь в каком-то тумане, говорю я. Просто очень неожиданно это все. Да уж. Она понимающе меня поглаживает. Я сама, когда узнала, чуть в обморок не грохнулась. Все думала рассказывать тебе или не рассказывать. В итоге решила, что промолчу. Ну, типа, зачем старые раны бередить? А потом ты, Гуляева, начала ругать, но я и не сдержалась. Прости меня. Ты меня тоже прости, Вер. Понемногу приходя в себя, улыбаюсь я. Ну, за то, что я о Гуляеве так отзывалась. Ты, наверное, права. У меня проблема с доверием. Я не хочу открываться людям, так как боюсь, что они потом сделают мне больно. Но не все ведь такие, правда? Вот ты не такая. Конечно, нет, с жаром заверяет Вера. Ты моя самая близкая подруга, Крис ты ведь меня тогда в девятом классе спасла от буллинга и от килограммов лишних. Я перед тобой в вечном долгу. Да брось ты, усмехаюсь я, хотя, честно говоря, ее слова греют мне душу. И насчет Гуляева. Если он тебе прям так нравится, то, конечно, иди на свидание. Попытка не пытка, как говорится. Разумеется, идея романтической прогулки в компании главного лавеласа параллели по-прежнему не внушает мне доверие. Но я понимаю, что в данный момент Вера все мои аргументы воспримет в штыки. А ссориться с ней дальше мне отнюдь не хочется. Поэтому я решаю занять позицию стороннего наблюдателя, придерживая свое мнение при себе. В конце концов, это ее жизнь. Так что пусть сама решает, с кем встречаться и кого любить. Немаленькая уже. Спасибо, Крис. Он мне реально очень нравится, признается Вера, смущенно хихикая. У него такие глаза, что утонуть можно ох мать усмехаюсь я да ты никак влюбилась еще нет но такой исход не исключаю подруга кокетливо поводит плечиками зуб даю что этот исход настигнет ее к концу первого свидания гуляв ведь тот еще герой любовник умеет быть обаятельным и милым иначе почему вокруг него вечно столько девок крутится